Глава сорок третья. Дядя и племянник. Слуга Винтера ожидал его у ворот с лошадьми. Он сел на лошадь и задумчиво направился домой, время от времени оглядываясь на мрачный фасад Лувра. Вдруг он заметил, что от дворцовой ограды отделился всадник и поехал за ними, держась на некотором расстоянии. Лорд Винтер вспомнил, что еще раньше видел подобную же тень при выезде из поля рояля. Его слуга, ехавший в нескольких шагах позади, тоже заметил всадника и с беспокойством на него поглядывал. — Тони, — произнес лорд Винтер, знаком подозвав к себе слугу, — я здесь, Ваша Светлость. И слуга поехал рядом со своим господином. — Заметили вы человека, который следует за нами. «Да, лорд Кто это? Не знаю, но он следует за вашей светлостью от самого поля рояля. Остановился у Лувра, дождался вашего выхода и опять поехал за нами». «Какой-нибудь шпион кардинала», — подумал лорд Винтер. «Сделаем вид, что не замечаем этого надзора». Лорд Винтер пришпорил лошадь и углубился в лабиринт улиц, ведущих к его гостинице, расположенной около морея. Лорд жил долгое время на Королевской площади и теперь опять поселился близ своего старого жилища. Незнакомец спустил свою лошадь в галоп Винтер остановился у гостиницы и поднялся к себе, решив не терять из виду шпиона. Но, кладя на стол шляпу и перчатки, он вдруг увидел в зеркале, висевшем над столом, человеческую фигуру, появившуюся на пороге. Он обернулся. Перед ним стоял Мордаунд. Лорд Винтер побледнел и замер на месте. Мордаунд стоял у дверей, неподвижный и грозный, как статуя командора. Несколько мгновений царило ледяное молчание. — Сударь, — произнес наконец Лорд Винтер, — и, кажется дал же вам ясно понять, что это преследование мне надоело. Удалитесь, или я позову слуг, чтобы вас выгнали, как в Лондоне. Я вам не дядя, я вас не знаю». «Ошибаетесь, дядюшка», — ответил Мордаунд своим хриплым и насмешливым голосом. «На этот раз вы меня не выгоните, как сделали это в Лондоне. Не посмеете. Что же касается того, племянник я вам или нет», Вы, пожалуй, призадумаетесь, прежде чем отрицать это теперь, когда я узнал кое-что, чего не знал год назад. — Мне нет дела до того, что вы узнали, — сказал лорд Винтер. — О, вас это очень касается, дядюшка, я уверен. Да и вы сами сейчас согласитесь со мной, — прибавил Мардаунд с улыбкой, от которой у его собеседника пробежала по спине дрожь. «В первый раз в Лондоне я явился, чтобы спросить вас, куда девалось мое состояние. Во второй раз я явился, чтобы спросить вас, чем запятнано мое имя. В этот раз я являюсь к вам, чтобы задать вопрос еще страшнее прежних. Я являюсь, чтобы сказать вам, как Господь сказал первому убийце. «Каин!» «Что сделал ты с братом своим Авелем?» «Милорд, что сделали вы с вашей сестрой, которая была моей матерью?» Лорд Винтер отступил перед огнем его пылающих глаз. «С вашей матерью?» — произнес он. «Да, с моей матерью, милорд», — ответил молодой человек, твердо кивнув головой. Лорд Винтер сделал страшные усилия над собой и, почерпнув в своих воспоминаниях новую пищу для ненависти, воскликнул. «Узнавайте сами, несчастный, что с ней сталось. Вопрошайте преисподнюю. Быть может, там вам ответят». Молодой человек сделал несколько шагов вперед и, встав лицом к лицу перед лордом Винтером, скрестил на груди руки. «Я спросил об этом» у бетюнского палача», — произнес он глухим голосом с лицом побелевшим от боли и гнева. «И бетюнский палач ответил мне». Лорд Винтер упал в кресло, словно пораженный молнией, и тщетно искал слов для ответа. «Да, не так ли?» — продолжал молодой человек. «Это слово...» «Все объясняет. Оно — ключ, отмыкающий бездну. Моя мать получила наследство от мужа, и вы убили мою мать. Мое имя обеспечивало за мной право на отцовское состояние, и вы лишили меня имени, отняв у меня имя, вы присвоили и мое состояние. После этого неудивительно, что вы не узнаете меня». «Неудивительно, что вы отказываетесь признать меня. Конечно, грабителю непристойно называть своим племянником человека им ограбленного, и убийце непристойно называть своим племянником того, кого он сделал сиротой». Слова эти произвели действие, обратное тому, которого ожидал Мордаунд. Лорд Винтер вспомнил, какое чудовище была он встал спокойный и суровый, сдерживая своим строгим взглядом яростный взгляд молодого человека. «Вы хотите проникнуть в эту ужасную тайну, сударь?» сказал он. «Извольте, узнаете же, какова была та женщина отчета, о которой вы требуете у меня. Эта женщина без сомнения отравила моего брата, и чтобы наследовать мое имущество — намеревалась умертвить и меня. Я могу это доказать. Что вы на это скажете? Я скажу, что это была моя мать. Она наставила человека, до тех пор справедливого и доброго, заколоть герцога Бекингема. Что вы скажете об этом преступлении, доказательства которого я также имею? «Это была моя мать». Вернувшись во Францию, она отравила в монастыре Августинок в Битюне молодую женщину, которую любил ее враг. — Не докажет ли вам это преступление справедливость возмездия? У меня есть доказательства этого преступления. — Это была моя мать! — с еще большей силой вскричал молодой человек. Наконец, отягченная убийствами и развратом, ненавистная всем и более опасная, чем кровожадная пантера, она пала под ударами людей, никогда раньше не причинявших ей ни малейшего вреда, но доведенных ею до отчаяния. Ее гнусные поступки повинны в том, что эти люди стали ее судьями. И тот палач, которого вы видели и который, по вашему мнению, рассказал вам все — должен был рассказать как он дрожал от радости что может отомстить за позоры самоубийства своего брата падшая девушка неверная жена чудовищная сестра убийца отравительница губительная для всех людей знавших ее для народов у которых она находила приют она умерла проклятая небом и землей вот какова была эта женщина из груди мордаунта Вырвалось давно сдерживаемое рыдание. Краска залила его бледное лицо. Он стиснул кулаки, лицо его покрылось потом, и волосы поднялись, как у Гамлета. «Замолчите, сударь!» — вскричал он в ярости. «Это была моя мать! Я не хочу знать ее беспутства, ее пороков, ее преступлений! Я знаю, что у меня была мать!» «И что пятеро мужчин, соединившись против одной женщины, скрытно, ночью, тайком, убили ее, как низкие трусы!» «Я знаю, что вы были в их числе, сударь! Вы, мой дядя, были там! Вы, как и другие, и даже громче других, сказали, она должна умереть!» «Предупреждаю вас, слушайте хорошенько, и пусть мои слова врежутся в вашу память, чтобы вы их никогда не забывали!» В этом убийстве, которое лишило меня всего, отняло у меня имя, сделало меня бедняком, превратило в развращенного, злого и беспощадного человека, в нем я потребую отчета прежде всего у вас, а затем и у ваших сообщников, когда я их найду. С ненавистью в глазах, с пеной у рта, протянув руку вперед, Мордаунд «Сделал еще один угрожающий шаг к лорду Винтеру!» Тот, положив руку на Эфес шпаги, сказал с улыбкой человека, привыкшего в течение тридцати лет играть жизнью и смертью, «Вы хотите убить меня? В таком случае я признаю вас своим племянником, ибо вы, значит, и в самом деле достойный сын своей матери». «Нет», — ответил Мордаунд, сделав Нечеловеческое усилие, чтобы ослабить страшно напрягшиеся мускулы всего тела. Нет, я не убью вас. Теперь, по крайней мере. Ибо без вас мне не открыть остальных. Но когда я их найду, то трепещите, сударь. Я заколол битюнского палача. Заколол его без всякой жалости и сострадания а он был наименее виновным из всех вас. С этими словами молодой человек вышел и спустился по лестнице, с виду настолько спокойный, что никто не обратил на него внимания. На нижней площадке он прошел мимо Тони, стоявшего у перил, и готового по первому зову своего господина кинуться к нему. Но лорд Винтер не позвал его. Подавленный, ошеломленный, он остался стоять на месте, напряженно вслушиваясь. Только услышав топот удалявшейся лошади, он упал на стул и сказал «Слава Богу, что он знает только меня».